Николай Станишевский. Цветы к сентябрю. Часть первая. Николас. 2001 год. 14 августа или 8 сентября Сейчас, когда при свете свечи я гляжу на эти строки, я все еще до конца не верю, что это могло произойти. Сам факт случившегося лично для меня имеет огромное значение, поэтому я не могу не изложить на бумаге события последних нескольких дней. Я заранее извиняюсь за почерк, потому что правая рука довольно сильно дрожит, а левой, к сожалению, я писать так и не научился. Страх и сомнения терзают меня до сих пор, мне постоянно кажется что кто-то стоит за спиной, и почти каждую минуту я в ужасе оглядываюсь назад. Во всем доме неожиданно отключилось электричество, и теперь единственное, что светит мне в этой темноте, это огарок старой сальной свечи, который я отыскал за каминной полкой. Иногда правая рука совсем не слушается. И тогда я встаю, подхожу к окну и подолгу смотрю на безрадостный осенний пейзаж, который окружает дом с восточной стороны. Я вижу, как волны холодного северного моря в гневе бросаются на обнаженные скалы, потом нехотя откидываются назад и их темные воды долго камышутся, словно хотят мне рассказать о том, Чего я еще не знаю В доме никого нет И я в этом уверен Тем не менее У меня постоянно возникает ощущение Что она Находится где-то рядом Так и кажется Что сейчас звякнут чайные блюдца На кухне Откроется дверь И я услышу знакомые до боли слова Ник Но почему ты опять сидишь в темноте, и к своему позору я все время этого жду. Но ничего подобного не происходит. Хотя сейчас я и сам не уверен, хочу я, чтобы она появилась здесь или нет, слишком был воспален мой мозг последние дни. Слишком многое мне пришлось пережить и осознать. Теперь мне ничего не остается. Как сесть и описать все, что произошло. Может быть, кто-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь, Найдет мой дневник и прочитает его. Может быть, он увидит в нем лишь то, Как человек постепенно сходил с ума. А может быть, он поймет, Что эти строки я писал к сентябрю.